Глава десятая. На совет клана я здорово опоздал. Вся эта возня с получением бонусов от сайта, она заняла больше времени, чем я рассчитывал. Да и вообще погрузиться в игровую рутину было сложновато. Отвлекали и другие мысли. Прежде всего, меня запоздало накрыло осознание того, что в реале мне по-прежнему грозит опасность. За последние недели на меня уже много раз нападали. Причем сегодняшняя стычка далеко не самая впечатляющая. Я даже уже начал к этому понемногу привыкать. Тем более, что теперь у меня за спиной всегда моя чуть телохранитель. Дайсон уже староват и порой неповоротлив, но дело свое он знает крепко, и это придает некоторой уверенности. Но в этот раз чуть не пострадала и Вивиан. И то, как она отреагировала меня, удивило. От гламурной знаменитости в такой ситуации можно ожидать чего угодно. Истерики. Падение в апатию, обвинений, но она довольно быстро успокоилась еще по дороге в кампус, а потом и вовсе отвлеклась на, на стедии, ни словом не напоминая о нападении. Да и во время самой стычки вела себя очень храбро, почти как ее виртуальное альтер-эго. Я тебя не брошу, этот ее выкрик до сих пор отзывался в памяти. Хотя, может быть, я придаю ему слишком большое значение. В этот раз все обошлось, но что если бы с что-то случилось? За себя я почему-то опасался меньше, хотя нога до сих пор побаливала от попадания. Но все же нападавшие были вооружены нелетальным оружием, так что явно не убить меня пытались, а захватить живым. Правда, еще неизвестно, что хуже. Все это жутко бесило. Чего им всем от меня надо? А еще подспудно зрела тревога, связанная уже совсем с другой причиной. Поначалу, когда Дайсон огорошил меня новостью о том, что Флинт мертв, я даже испытал некоторое облегчение. Теплых чувств в главе департамента разработки я не испытывал, а уж после того, как выяснилось, что он оказался предателем, и подавно. Но в памяти начали извинить тревожные звоночки. Вчера ночью, когда я оказался свидетелем перепалки между отцом Джастином и Флинтом, отец бросил фразу, которой я тогда не придал особого значения. Что-то вроде «Иди домой, Зак, и займись здоровьем, а то, по данным твоего медицинского импланта, ты на грани сердечного приступа». Но откуда он мог знать о таких вещах? Причем он и позже, не особо задумываясь, бросался похожими фразами. Будто видит всю электронику насквозь. Да и рабочими столами в диспетчерском зале он управляет будто бы одной силой мысли, без жестов и голосовых команд. В том, что Роберт Брайт техномант, я практически не сомневался. Но каковы его реальные возможности? Мог ли он не просто считывать данные с медицинского импланта Флинта, но и взломать его полностью, заставив убить носителя. Функционал у подобных штук довольно широкий. Они ведь не просто мониторят состояние пациента, но и способны регулировать артериальное давление, сердцебиение, впрыскивать в кровь препараты, заряженные в картридж. Если все эти инструменты развернуть против хозяина, то можно угробить и вполне здорового человека. Какой-нибудь маленький тромб, оторвавшийся в нужное время и в нужном месте. Может, конечно, Флинт и сам не выдержал стресса, Однако, по словам Джоу, проблем с сердцем у него не было. Да, возраст у него был солидный, уже далеко за 70, но по нынешним временам это не критично, особенно для людей с деньгами. Современные биотехнологии творят чудеса. Майл Старший Вон, несмотря на тяжелую форму рака и целый ряд пересадок органов, прожил больше ста лет. Но если мои подозрения верны, то мой отец — убийца, хладнокровно убравший из пути старого конкурента. И чем он тогда отличается от остальных пауков в банке? Может, он и вовсе вернулся в Бостон совсем не ради меня, а ради мести? Впрочем, тогда он здорово опоздал. Джастин и без него успел вывести из игры большую часть старого совета директоров компании. И как к этому всему относиться? Черт его знает. Я всю жизнь мечтал отыскать своих родителей или хотя бы узнать, кто они. И вот мне это удалось. Но совсем не такого я ожидал. Да и поздно уже для воссоединения семьи. Сейчас, когда отец вернулся, сильно сомневаюсь, что я смогу полюбить этого, по сути, незнакомого и чужого человека. Впрочем, я на это и не рассчитываю. Но хотелось бы хотя бы понять его. Отвлечься от мрачных настроений мне удалось, только погрузившись в решение насущных задач. Все расходники, которые я выбрал из админских запасов, Джо благополучно переправил мне через личный сундук. И я добрых минут двадцать разбирал их как счастливый именинник, распаковывающий груду подарков от родственников. Заменил инкрустации в броне, забил слоты пояса дорогущими стимпаками, временно повышающими характеристики. Потом, связавшись с отцом, выслушал инструкции по поводу тех артефактов, что он передал для поиска тайников. Выглядели эти штуки довольно невзрачно. Этакие заостренные металлические штыри с утолщениями на концах, увесистой длиной около метра. Что-то похожее я, кажется, видел в арсенале Колумба или еще кого-то из следопытов. За основу я взял сканирующие маяки, которые используются для составления карты местности, подтвердил отец мою догадку. Просто подправил функционал. Кардинально снизил детализацию, настроил частоту на поиск конкретных цифровых пакетов и сильно увеличил радиус действия. Насколько сильно? Думаю, одного маяка должно хватить на сканирование всего биома. Правда, процесс займет некоторое время. По моим расчетам, полтора-два часа в зависимости от рельефа местности. Однако, саму местность маяк не разведывает. Получишь на выходе просто выделенную область на карте радиусом в несколько метров. Но обеспечить более высокую точность вряд ли получится. Думаю, хватит и этого. Тут три штуки. Предлагаешь проверить только временные биомы? Да, начнем с них». Учитывая, что предыдущие архивы нашлись в Кристальном каньоне и в Проклятом лесу, высока вероятность, что и остальные спрятаны не в стабах, а именно во временных биомах. Там их сложнее обнаружить. Стабы-то исследуются игроками вдоль и поперек, и еще и раскопок всяких много ведется во время строительства. Да, пожалуй. И что же, достаточно будет воткнуть этот маяк в любом месте биома и просто ждать? Ну, не в любом. Для максимальной эффективности лучше разместить его где-нибудь в центральной части. Желательно на возвышенности. А дальше, да, просто ждать. Работает автоматически, результаты пришлет тебе через игровой интерфейс, как обычный разведывательный дрон. Я специально использовал уже имеющийся в игре инструментарий, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны тех же вершителей или других служебных программ. Выглядит вроде несложно. Хорошо, я свяжусь с тобой, когда будут результаты. В этом нет нужды. Я и так постоянно наблюдаю за тобой. Постарайся не затягивать. Помнишь, о чем мы говорили? Поиск тайников — это сейчас самое главное. П Понял. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, я воспользовался вратами на железных пустошах и десантировался сначала в Кристальный каньон, а потом в Проклятый лес, выбирая для высадки квадраты поближе к центру. Каждый такой десант длился считанные минуты. Приземлился, выбрал более-менее подходящее место, установил маяк, замаскировал его на всякий случай. Из всех этих этапов Больше всего времени занимал сам полет до биома, представляющий собой таки затяжной прыжок без парашюта. Как-то сократить его не было технической возможности. А вот с третьим биомом Арктической ночью возникли проблемы. Врата выдали предупреждение о том, что мой персонаж не соответствует минимальным требованиям по развитию и экипировке для того, чтобы воспользоваться стандартным механизмом сброса на поверхность. Есть другой путь – воспользоваться клановым или личным репликатором, установленным в биоме кем-нибудь из игроков. Но у меня таких знакомых пока не было. Кроме того, в предупреждающем сообщении красным шрифтом было выделено предложение про какой-то особый игровой режим, для перехода в который нужно будет подписать отдельное пользовательское соглашение. Я не успел толком разобраться, в чем там дело. Тут до меня добралась Нова. Последние минут десять она меня бомбардировала текстовыми сообщениями в игровом чате. Но потом, потеряв терпение, позвонила уже по общей голосовой связи. «Ты куда провалился?» «Все уже в сборе, только тебя и ждем. Сам же говорил, что хочешь обсудить что-то срочное». «Ах, да, скоро буду. Вы в Цитадели?» «Нет, стаб-оазис. Сейчас скину тебе доступ к временному репликатору телепортируйся к нему «Мм, что-то новенькое. Стабов, то есть постоянных биомов, обжитых игроками в наследии, по-моему, десятка три». но большая часть давно поделена и доступ туда закрыт для новичков, да и вообще для всех посторонних. Некоторые и вовсе превратились в такие приватные локации, полностью выкупленные богатейшими кланами. Вся движуха сейчас в основном идет на железных пустошах и на летающих островах. Последний в перспективе и вовсе может стать самым крупным общедоступным стабом, поскольку разрабы его последовательно расширяют, добавляя все новые острова. Про Азис я раньше вообще не слышал, и неудивительно, Зайдя в интерфейсы и проверив расширенный список репликаторов, я даже там не нашел этого названия. Странно. Впрочем, высланная новая ссылка приглашения сработала. Уже через минуту я оказался на месте. Первое, что бросилось в глаза, это нереально яркое, почти белое небо, на которое сложно было смотреть, не прищурившись. Сам репликатор располагался на обширном открытом балконе, огороженном каменной балюстрадой. Из любопытства я прошелся вперед к перилам и заглянул вниз. Балкон на верхнем этаже здания, но высота тут не особо головокружительная. Может, метров тридцать? Внизу раскинулся живописный вид, по которому сразу становилось понятно, почему стаб назван оазисом. Небольшое лазурно-голубое озеро в обрамлении пальм. Вокруг него десяток зданий в три-четыре этажа, выстроенных в восточном стиле. Светлые фасады, богато украшенные мозаичным орнаментом. Подковообразные арки, изящные купола. Больше похожие на какой-то дворцовый или гостиничный комплекс и не совсем вяжется с общей стилистикой наследия. Но если приглядеться, то за вычурными архитектурными украшениями можно заметить и вполне функциональные штуки. Такие как автоматические пулеметные турели, например. Стандартного для игры образца. Подобный я уже видел, например, в бычьем глазе или на главной базе серебряной когорты. А еще идиллическую картину нарушило предупреждающее системное сообщение. «Внимание! Поблизости кровный враг! Альянс Архангелы!» Этого еще не хватало. Но наконец-то! Даже по самому цоканию каблуков Новы, по гладким мраморным плитам можно было сходу определить, что она здорово раздражена. Впрочем, она старалась не подавать вида, одета была по-боевому, в своей фирменной белоснежной броне с голубой подсветкой, только шлем убрала. Остановилась, не доходя до меня несколько шагов, замерла в ожидательной позе. Если ты по поводу кровника беспокоишься, то зря, предвосхитив мой вопрос, добавила она. «Все объясню по дороге, только давай поторопимся, а то они там точно без меня передерутся». Она развернулась и зашагала вглубь здания, нырнув в полутемную арку. Я последовал за ней и догнал в коридоре, широком, богато обставленном восточном стиле, с пышными растениями, в катках, расписными вазами размером с холодильник, изящными статуями, поблескивающими по золотой. Чего здесь здорово не хватало, так это освещение. Подсветка тут была настроена весьма хитро. Ее было ровно столько, чтобы посетитель цеплялся взглядом за разные малозначимые красивости, но при этом не мог толком разглядеть других гостей, даже если бы столкнулся с ними нос к носу. Ноу было хорошо видно в полутьме, но только за счет белых глянцевых доспехов. Лица же было не разглядеть, что скрывается в небольших ответвлениях коридора тоже. Я прибавил шагу, стараясь не отставать от спутницы. «Где мы вообще? Кому принадлежит стаб?» «Да это и не стаб в строгом смысле этого слова». Тут нет инфраструктуры странников, а попасть сюда можно только по именным приглашениям, примерно таким, как я тебе выслала. Здесь располагаются аукционные дома, прежде всего те, в которых торгуют за реальные деньги, и каким-нибудь необычным товаром. Странно, я как-то не так себе это представлял. Думал, что все автоматизировано, примерно как на торговых площадях в городах странников. Там ведь тоже можно прикупить кое-что за реальные деньги. Вот именно, что кое-что. Так по мелочи, а здесь люди встречаются с глазу на глаз, чтобы обсудить по-настоящему серьезные сделки. И далеко не всегда речь идет о каких-то игровых предметах. Хм, задумчиво хмыкнул я, но даже не в ответ на объяснение новое, а потому что на пьедестале одной из статуи вдруг увидел знакомый символ, совершенно не вяжущийся с общей стилистикой локации. Круглый желтый смайлик с глазками-точками. Джинкс? Впрочем, это ожидаемо. Наверняка там, где идет серьезная торговля, без этих воротил теневого рынка не обходится. Не удивлюсь, если они на самом деле и контролируют весь этот стаб. Разумеется, неофициально, через десятые руки. Нова свернула направо, и перед ней распахнулись двери, за которыми оказался небольшой ярко освещенный зал, стены которого были раскрашены в насыщенный алый цвет. Из-за этого показалось, будто разверзлись врата в пекло. Внутри правда было жарковато. Но в переносном смысле. Но не преувеличивало. Все собравшиеся были на таком взводе, что казалось, будто сам воздух в комнате наэлектризован. Когда мы появились, все на несколько мгновений замерли. Пробойник и вовсе застыл в комичной позе, явно прервавшись на полусловие. «Прошу прощения за опоздание», — произнес я, обводя взглядом присутствующих. Зал был небольшой, без окон, и, видимо, предназначен для проведения конфиденциальных переговоров. Ничего лишнего, все на виду. Четыре удобных дивана вокруг круглого журнального стола, выполняющего заодно функции голографического проектора, толстенная дверь, однотонные стены с минимумом украшений, яркий кольцеобразный светильник на потолке. Места на диванах распределены очень неравномерно. Размеров они таких, что на каждом свободно могут разместиться по 3-4 человека, и почти все места заняты. Я скользнул взглядом по Ламии, пробойнику, Кайлу, Строителю, Арчеру, Завру, эй -Джею, Калибу, Сфинксу и задержался на фигуре в одиночестве, занимающей дальний от входа диван. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Такаро Ито, один из офицеров серебряной когорты. «А он-то что здесь делает?» — не очень-то дружелюбно проворчал я. «Это я его пригласила. Нова прошла мимо меня и заняла место на диване, слева рядом с Завром. Тот сейчас был без брони, лишь в облегающем легком комбинезоне, и выглядел непривычно, будто черепаха, оставшаяся без панциря. А вот выражение лица у него было такое, будто он собирается танковать очередного опасного монстра. Брови сошлись на переносице, глаза полыхают едва сдерживаемым гневом. Вообще, если приглядеться, все офицеры-отступников зыркают на Такара как стая дворовых псов, на обнаглевшего котяру. Кроме, пожалуй, Эйджи. Лицо у того, как обычно, скрыто железной самурайской маской, но по позе и движениям видно, что он расслаблен и наблюдает за происходящим скорее с любопытством. «И для чего?» — спросил я. «Потому что напряженная пауза, повисшая после моего появления, так и длилась. У меня же совершенно не было настроения для всех этих игр. Да и времени тоже. Чтобы поговорить от имени Архангелов, — отозвался Токара, — он тоже был на удивление спокоен. Злые взгляды отступников нарочито игнорировал, глядя исключительно на меня и на Нову. «Хм, тогда почему бы самому Альтаиру не явиться?» «Потому что меня послал совсем не он». «Ах, вон оно что! Раскол среди архов, который мы предсказывали после поражения Альтаира и разгрома их главной сокровищницы, наступил так быстро?» «Или предпосылки к нему зрели уже давно?» «Я тебе уже рассказывала», — добавила Нова. Когда мы поссорились с Альтаиром, многие были на моей стороне. Однако он поставил вопрос ребром, и любой, кто вслед за мной уходил из клана, автоматически становился кровником архов. Для большинства это влекло за собой слишком большие проблемы и риски. «Но нас это не испугало», — прорычал Завр. «Мы послали Альтаира нахрен, не побоявшись его гнева, а теперь...» «И я это очень ценю», — мягко прервала его Нова. «Однако я не могу осуждать и тех, кто не мог так рисковать. А таких было очень много. И в самой когорте, и в других кланах Альянса». «Ну, конечно», — фыркнула Ламия. «А теперь, значит, когда все эти слизняки почуяли, что Альтеир дал слабину, то решили переметнуться к нам на все готовенькое?» «Ой, но ну только не драматизируйте», — поморщился Такара, выставляя перед собой ладони. «Я и так уже устал от вашего дешевого пафоса. Это ведь все же игра». «И для большинства из нас это просто развлечение. В плане играть веселее и выгоднее, тем более в топовом. Место в серебряной когорте завоевать, ох, как непросто. Так ради чего тогда рисковать всем этим и зарабатывать взамен только лишнюю головную боль? Чтобы лишний раз поглазеть на задницу Новы в белых лосинах? Она шикарна, спору нет, но стоит ли она того?» «Надо же, как точно ты цитируешь слова Альтаира», — фыркнула Нова. «Помню, он именно об этом и говорил, когда я объявила об уходе и об основании собственного клана. А помнишь ли ты, о чем говорила я?» «Припоминаю. Кажется, подробно и в красках описывала, каких высот добьется этот твой новый клан и как вы заставите Альтаира кусать локти. Ну давай уж на чистоту, подруга». такара устало вздохнув, откинулся на спинку дивана. Во-первых, далеко не все тогда воспринимали весь этот раскол всерьез. «Как говорится, милые бронятся, только тешатся». Я, например, точно рассуждал так. «Ну, поссорились вы с Альтаиром, ты психанула. Какой мне смысл был подыгрывать твоей истерике и уходить вслед за тобой? Вы, может, помирились бы через пару недель. Но ты же знаешь Альтаира, он жутко злопамятный. Тебя бы простил, а вот все перебежчики так и остались бы изгоями. Ну что скажете, не так, что ли?» Он окинул взглядом остальных, но те молчали. Я тоже не торопился вмешиваться, тем более, что добавить мне было нечего. Я даже садиться пока не стал, продолжал стоять, скрестив руки на груди. Ну а во-вторых, конечно, никто не верил, что новый клан с нуля сможет чего-то добиться. Тем более после того, как Альтаир сходу записал вас в кровники. Ну а после вашего успеха с печатью в Кристальном каньоне, и после всех этих слухов о скрытом вершителе, к которому вы получили доступ, Он многозначительно посмотрел на меня. В общем, многие задумались. Ну, а вчерашние события вообще все перевернули. И к чему ты клонишь? — поторопил его я. — Ты вон по-прежнему щеголяешь меткой серебряной когорты. Да и в целом я что-то массового исхода у архов не наблюдаю. Или я что-то пропустил? Ну, до этого еще не дошло, но вот-вот дойдет. Альтеир допустил уже несколько провалов подряд. Надеется реабилитироваться сегодня. — Ближе к вечеру будет большой рейд на летающих островах против чемпиона Некроса. И вот тут-то нам надо понимать, чего ждать от вас. Я надеюсь, та твоя одиночная вылазка сразу после запуска сервера была лишь проверкой? Я промолчал. «Ага, сейчас мы тебе все планы свои выложим», — саркастически фыркнул пробойник, явно возвращаясь к спору, который я не застал. «Нашел дураков». Тебе ведь уже ясно сказали. Веры тебе нет ни на грош. Но и зря. Я ведь с самого раскола не переставал держать связь и снова, и с Эйджеем. И благодаря мне вы были в курсе того, что происходит в Альянсе. Можно сказать, я ваш агент. Или двойной агент. Мрачно зыркнув на него из-под лобья, проворчал Завр. Знаешь, что меня больше всего задолбало за все эти недели? Где бы мы ни оказались, Архи постоянно тут как тут, прямо у нас за спиной. Тайную базу нашу в Кристальном каньоне вскрыли. В Некрополе и ударили в тыл, когда мы штурмовали босса. В проклятом лесу мы первые вышли на матерь заразителей, но и там бы нас достали». «Вот-вот», — поддакнул пробойник, — «одну вашу крысу мы вычислили и выпнули из клана. Но я не очень-то верю, что Пипидастер был единственным засланным агентом. А уж тебе не верю и подавно». Ты же, наоборот, продвинулся по карьерной лестнице в последнее время. Альтер тебя поднял до старшего офицера, как я слышал. Ты теперь командир огневого крыла. Кстати, это было мое место. Я бы с радостью уступил его тебе снова, беспечно пожал плечами Токара. Эта работа не по мне. Возни и ответственности полно, а удовольствия никакого. Я бы лучше ушел обратно в разведчики. Ага, так я тебе и поверил, учитывая, что командирам обычно прямая доля от добычи идет. Архангел страдальчески вздохнул. «Не всерьез, Скорее-таки театральный жест». «Уф, ладно. Мы можем так и еще долго припираться. Я понимаю, что вы мне не верите. По крайней мере, не все из вас. Поэтому сделаю то, ради чего пришел. Он посмотрел в сторону, сделал несколько быстрых жестов пальцами, проводя какие-то действия в интерфейсе. «Готово. Я выслал Нови весь расклад по готовящемуся штурму. Время начала, расстановка и состав сил». «Векторы движения — это все, что я знаю. Я буду командовать вторым огневым крылом. По сути, весь правый фланг под моим контролем. И к себе я постарался подтянуть всех более-менее лояльных к отступникам. То есть тех, кто готов будет помочь вам, если вы вклинитесь в сражение. Дайте только знак». «Что, прямо будете стрелять по своим?» — прищурился пробойник. «Этого я обещать не буду. Но, скажем так, в решающий момент мы точно будем смотреть в другую сторону». «Только и вы нас не трогайте. Рядовые бойцы и во вчерашней мясорубке ушли в жесткий минус. Куча смертей, потеря опыта, порча экипировки. Зачем усугублять? Как Альтаиру вообще удалось собрать людей на новый штурм?» — нахмурилась снова. «Вчера и так было жарковато». «Это уж точно. Но вообще-то вчера никто не настраивался на многочасовую зарубу», — усмехнулся Токар. «А уж тем более никто не предвидел, что нужно будет защищать сокровищницу в небесном замке». «Альтаир планировал быстренько стереть вашу базу земли одним махом, устроить показательную порку. Так я и знала». А вот как раз к сегодняшнему дню он готовил полномасштабную операцию. Под нее уже расходники и боеприпасы из кланового хранилища были выданы. Но в итоге все пришлось потратить вчера. Сейчас, конечно, тоже наскребут из дополнительных хранилищ, но... все это похоже на вабанк», — пробормотал пробоник. «А это он и есть». «Альтаиру нужна громкая победа с жирными трофеями, которые обещают за победу над чемпионом Некроса. Конечно, это не компенсирует вчерашних потерь, но хотя бы немного спасет его репутацию. Он ведь сегодня не только Архов поведет в бой, а вроде как будет координировать объединенную атаку сил света. И если он и тут провалится, то...» Он неожиданно вытянул губы трубочкой и издал протяжный неприличный звук. «О, это была бы музыка для моих ушей!» — фыркнула Ламия. «Но так думайте, времени у вас осталось не так уж много». Такара поднялся с места и, театрально поклонившись Нови, в полной тишине вышел из зала. Тишина эта продлилась и после того, как двери за ним закрылись, отчетливо щелкнув замками. Первым не выдержал пробойник. «Вы что скажете?» «Если хотите знать мое мнение, Такара тот еще двуличный козел. Не удивлюсь, если он заманивает нас в ловушку». «Тоже так думаю», — проворчал Завр. «Ну, вы двое никогда с ним не ладили», — впервые за все время подал голос Эйджей. «Но не давайте эмоциям затмить разум. У нас ведь и правда есть шанс дожать Альтаира окончательно. Рассыплется серебряная когорта, не станет и всего Альянса Архангелов». «Вы правда на это рассчитываете?» — спросил я. «У Архов все настолько завязано на личности Альтаира?» «А остальные кланы что?» «В Альянс входит десятка-полтора кланов, но половина из них — это просто академики серебряной когорты». Вспомогательные кланы, куда принимают новичков на испытательный срок. У остальных свои лидеры, и они не подчиняются Альтаиру напрямую, а просто выступают союзниками. Те же технопаладины, например, или Золотой Рассвет. «Кстати, паладины уже отвалились», — ставил ремарку Завр. «Я сам только сегодня узнал». И Камаэль ушел к ним. «Вот это новость!» — оживился Кайл. Тот -то и я его и во время штурма бычьего глаза не видел, но от паладинов я такого не ожидал». Они ребята идейные, их все эти поражения и трудности испугать не должны были. Вот именно что идейные. Они там и завершители разошлись. Поначалу приняли Люмина, как и весь Альянс. Но потом передумали, решили сделать ставку на Ортоса. Так или иначе, это уже начало распада Альянса, подытожила Нова. Так что, толкнем их еще немного, чтобы уж точно завалились. Вот только мне не очень нравится идея бить в спину, покачал головой Завр. Я и сам терпеть не могу таких крыс, и становиться одной из них не хочется. Это и не обязательно, негромко произнес я. Все дружно замолчали и повернулись. Я невольно отметил про себя, как же быстро я накопил среди отступников немалый авторитет. А ведь считанные недели назад начинал у них рядовым. И даже не бойцом, а мулом, которого офицеры вряд ли вообще замечали. Со своей стороны, как Архонт Войда, могу предложить еще один вариант. Выступить в этом штурме на стороне Дракара. укрепим его оборону и тем самым качнем чаши весов в нужную сторону. «Разве Войд не нейтральный вершитель?» — нахмурилась снова. «Почему ему вдруг нужна победа некраса? Ему как раз глубоко плевать на все эти игрища. Интерес тут в другом. В том, что это редкая возможность активно применять умения пустоты прямо в городе Странников. Так что в бою нужно будет не стесняться и использовать весь арсенал». Ну у нас он пока очень скудный», — пожал плечами Иджи. — У большинства вообще только телепортация до да пустотный взрыв после смерти. Я раздам морбы с другими умениями. Ну и сам постараюсь подтянуться на поле боя, если успею. — В смысле, если успеешь? — возмутилась снова. Ты куда-то собрался? — Да, есть другое задание. — Тоже от Войда? Можно и так сказать. Но там мне нужно действовать в одиночку. — Но как быть с тем, что последователи всех остальных вершителей к нам враждебны? — напомнил Эйджей. — В том числе и Некрос. Как же мы встанем на их сторону? А вот тут придется договариваться напрямую с Дракаром. Попробовать заключить что-то вроде временного перемирия. У пробойника вроде бы есть выход на него. «Ну да, мы общаемся», — тот с сомнением почесал в затылке. «Но не знаю, пойдет ли он на это». Он точно заинтересован. Сам предлагал мне переговоры на эту тему. «Когда?» — тут даже невозмутимый Завр разумился. «Сегодня, перед тем, как мы померились силами». «Хм». Нова задумчиво погладила подбородок, прохаживаясь по залу. Насчет самой драки-то весь сервер уже в курсе. Сами искатели ветра на сайте наследия ролик выкатили. Очень зрелищный. А вот насчет ваших переговоров... Ничего. Что ж, это и к лучшему, пожал я плечами. Значит, наш альянс с дракаром тем более станет сюрпризом для Альтаира. Отступники сгрудились ближе друг к другу, оживленно обсуждая этот вариант. Я же, взглянув на часы в игровом интерфейсе, досадливо крякнул. «Уже половина шестого. Время утекает, как вода между пальцами. Я ни черта не успеваю. Я подозвал новую и отвел ее чуть в сторону». «Что там, Такара говорит. Во сколько планируют штурм?» «В самый прайм-тайм, как обычно. Скорее всего, стримить будут в прямом эфире. Общий сбор в семь. Я негромко выругался. Может, попробовать взять эту арктическую ночь на нахрапом?» Телепортация у меня откатилась, так что могу просто прыгнуть наугад, целись куда-нибудь в центр биома. И если не погибну сразу, то будет шанс поставить сканирующий маяк. Времени на это нужно немного, пара минут. Может быть, даже маскировать его не придется. Биом повышенной сложности, игроков там очень немного, могут не заметить, хотя мобы тоже могут повредить. Нет, слишком много случайных факторов. Надо действовать наверняка. Тем более запасных маяков пока нет. «Успеешь?» — спросила Нова, видя, что я замешкался. «Постараюсь. Может, я все-таки могу чем-то помочь? У тебя среди знакомых нет кого-нибудь, кто сможет дать линк на репликатор арктической ночи?» «Чего?» — округлила глаза Нова. «Зачем тебе?» «Ну, есть кое-какое дело. Ненадолго, туда и обратно». «Ну что ты так смотришь? Я что-то не то говорю?» «Это хардкорный биом Фрост», — глядя на меня, как на сумасшедшего шепнула Нова. В него не суются просто так. Ну, я в курсе в общих чертах. Биомы различаются по сложности. Кристальный каньон для всех, проклятый лес — повышенная сложность, арктическая ночь для самых прокачанных. Да нет же! Третий биом — это уже жесть для самых отмороженных, которые хотят пощекотать себе нервы. По слухам, награды в тех биомах очень ценные. Но туда мало кто суется, даже из самых прокачанных кланов. И не только потому, что входной порог высокий. Просто желающих играть в русскую рулетку не очень-то много. Что там такого страшного? В чем хардкор? В том, что можно запросто потерять перса на совсем.